Глава пятнадцатая. Проснулся я в холодном поту поутру, когда уже рассвело, и слегка прифигел. Как дошел до дома? Как оказался в своей постели? Что вообще произошло прошлой ночью? Ничего не помню. Пом, нежно мурча на ушко, хвостом своим пышным, щекотя живот, пыталась раззадорить, порадовать теми крохами нежности и ласки доступной лисички. Организм мой перестал адекватно отвечать, тело все еще чувствовало себя как-то странно. Лениво отзываясь, не хотела слушаться своего хозяина. Пытаясь вспомнить вчерашнее, заговорил спом. Она рассказала, что я о чем-то важном говорил с богиней, а после сам не свой, будучи словно околдованным, вернулся и завалился спать. Что-то очень важное произошло вчера. Эсфея что-то сделала, сказала мне, а после, пожалев о случившемся, стерла мои воспоминания? Или же это все было ее четко спланированным планом? Вот же сволочь! Я к ней с добрыми намерениями, чистым сердцем, а она подловила меня, наверняка ведь на жалости или доброте подловила и воспользовалась». «Ну, погоди у меня, я ж этого так просто не оставлю, я тебе это припомню». Злой как черт только и успел натянуть на себя штаны да выйти из спальни, желая потребовать, чтоб эту заразу немедленно вызвали к моим ногам, как вдруг тут же за порогом моей комнаты столкнулся с причиной моего негодования. «Ты!» – прорычал я и внезапно для себя тут же получил от эсфеи подарок. Комплект одежды, сотканный из странных темных нитей, я никогда не видел похожих ресурсов, даже для моего мира. Вещи казались очень необычными, дорогими. Рубашка имела черный цвет и темно-синий узор, на котором высокие синие волны с белыми гребнями на своих вершинах опускались к манжетам. Похожий узор имели и брюки. Что за пижонство? С «Спасибо!» – опешив, перенимая и расправляя подарок, выдал я, а после, вспомнив о гневе, вновь только заикнулся о проделке из феи и тут же получил второй, не менее удивительный дар. Такие интересные высокие сапоги, чем-то напоминающие солдатские кирзачи. «Что происходит?» «Это моя благодарность за вчерашнее». Как всегда гордо, без лишних эмоций и телодвижений, ответила женщина. «За что? Что произошло вчера? Что ты со мной сделала?» Эсфея, вглядываясь в мои глаза, словно желая убедиться, что я все забыл и ничего не помню, замерла. Затем, убедившись в своей догадке, деловито скрестив руки, заявила. «Ничего такого. Спасибо. Прости, что влезла в твой разум». Увидимся за ужином. Извинившись без сарказма, стеба, подъебов и криков, она удаляется, оставляя во мне еще больше непонятных эмоций. Да что, блять, вчера случилось? Весь день я чесал репу издали, чтоб не мешать, наблюдал за трудящейся руками прям в корне переменившейся из феи. Тактика, избранная сегодня ею, оказалась одной из крайне эффективных, логичных и очень расчетливых. Из-за рассказов очевидцев, вчерашние последователи Эсфеи, явившиеся сегодня навестить руины ее храма, были приятно удивлены, увидев женщину в одиночку, растаскивающую остатки обгоревших головешек. Эсфея впервые не потребовала от них подчинения а попросила о помощи, а после, когда парни-кроли согласились, одарила их светом, иными словами бафнула, благословила их тела, усилив физические способности. С расчисткой стройплощадки под храм мои ребятки управились за полчаса, а после, получив стандартную благодарность в виде очередного бафа, на который эсфея раньше с местными не разменивалась, пошли делать свои домашние дела. Несколько часов, вырванных из моих воспоминаний, беспокоили, мешали сосредоточиться на рутинных делах. Пытаясь вспомнить, попутно общаясь с эльфом, договариваясь о провианте для его группы и будущем жилье для отряда, что прибудет из рощи, я смотрел за трудящейся в одно лицо Эсфеи. Она работала, поглядывая в сторону леса, ждала чего-то так же, Как ждал каких-то выходов от нее и я. Ничего не происходило. Ближе к вечеру парни, утратив благословение Эсфеи, вернулись, на дворе еще не успело стемнеть. И те добровольно предложили помочь богине навалить деревьев для восстановления постройки. Эсфея, естественно, согласилась, вновь одарив парней своим благословением. С моего разрешения трудились парни, не покладая рук, до самой ночи. А когда настало время ужина, внезапно эта лицемерка, хамка и грубиянка при своих трудягах просит Хо-Хо отдать свою порцию рабочим. «Я был в ахуе! Нет, в трихуе! Она, эсфея, использовала мою тактику!» Тактику щедрой руки, что с легкостью приручала любого из местных, одной щедрости хватало для налаживания отношения с местными, а если учесть еще ее женскую красоту, возвышенность и то, как на нее смотрят местные мужчины, так это вообще чит-код какой-то. На следующее утро, когда к четырем работягам добавилось еще двое помладше, я наконец-то понял, что произошло той ночью. Каким-то образом эсфея, используя свои блядские приемы, провела меня, околдовала, надурила и получила желаемое. При помощи магии обставила меня и добрый Матвейка сам, как на ладони, представил ей готовый план. Вот же дрянь неблагодарная. С окна второго этажа, глядя на то, как богиня в присутствии своих последователей впервые позволяет себе улыбаться, как спокойно, по-человечески, прощается с ними, не в силах злиться, я опустил руки. Одежда ее подарок хоть и казалась очень тонкой, но грела, словно теплая шуба. Сапоги сидели великолепно. Впервые при ходьбе я не чувствовал какого-либо дискомфорта. Как она это сделала, почему ранее не использовала эту силу, я понял лишь к истечению пятого дня, когда магический потенциал эсфейи полностью исчерпал себя. Она трудилась днем и ночью, в одиночку и с рабочими, старалась как могла и в кратчайшие сроки смогла набрать себе команду около десятка боготворивших ее парней, а после... После, как бывает с любым лентяем, решившим трудиться до потери пульса, эсфея слегла, в прямом смысле этого слова, вырубилась прямо на пороге собственного, нового и слегка увеличившегося в размерах храма. Лихорадка, бред, ломота в теле, неутолимая жажда. Хохон, наблюдавшая за богиней в больнице, рассказывала о знакомых ей симптомах. Таких же, которые переживал и я в дни чрезмерного использования своей силы. Эсфея, она пыталась подражать мне, использовать силу созидания так же, как и я, но что-то пошло не так. Ее отпаивали настоями, ухаживали за ней, но ничего не помогало лишь от еды, выращенной мной, и на моей энергии состояние ее хоть сколько-то заметно улучшалось. Двое суток она мучилась, бревном лежала, не поднимая головы, не говорила о чем-то, думала, и лишь на третьи сутки, когда я уже закончил строительство школы и передал Маноха данное строение в распоряжение, богиня позвала меня. Эсфея призналась в том, что вытянула из меня информацию при помощи гипноза. Она считала, что, повторяя за мной, делая то же самое, сможет добиться таких же результатов, как и я. Только что-то пошло не так. Та легкость, с которой я расщепляю материю, а после собираю в новые непропорциональные объемы потраченной энергии конструкции, оказались для эсфеи вызовом. Она попыталась копировать одну из стадий крафта и едва не лишилась руки. Причиной тому стала темная энергия кровавой кузни. Все в этом мире, имеющее манну, окрашено в темные, пропитанные хаосом цвета. Что-то серое, как дождливое небо, что-то подобно чернильной кляксе, оставшейся на белом листе, в каждом предмете, в каждом растении есть частичка тьмы. И едва лишь эта тьма столкнулась с чистым, исходящим от эсфеи светом, Как произошло замыкание, контратакующее сфею удар, создав для меня одежду, богиня впервые ощутила, насколько яро этот мир, его энергии растения сопротивляются признавать ее существование, отторгают чистый, неоскверненный свет. Первая рубашка, созданная с феей, развалилась в женских руках. Она сочла произошедшее случайностью, недостаточной подготовкой и повторила действие вновь. Сто семьдесят пять раз. Расщепление материи, очищение ее от черных пятен далось ей нелегко, но она справилась и вместо того, чтобы устроить отдых, взялась продолжать свои эксперименты. Почти сутки ушли у Бога на создание простого комплекта одежды. С душами и благословением на труды живых проблем не возникло. Так, продолжая исследовать мои способности, пытаясь подражать мне везде и во всем, эсфея проводит несколько тяжелых дней. Благородство ее не знает границ а тело отдыха. Итог закономерен. Она частично повторила мои подвиги, и так же, как я некогда, потеряв силы, отрубилась. Придя в себя, эсфея с ужасом понимает, что из-за своих экспериментов рана на ее теле стала больше, а в тело и даже душу ее проникло скверно. Сутки ушли у богини на понимание того, что и где пошло не так, и как тьма сумела проникнуть в ее. «Предполагаю, дело все в благословении и в проклятии», В твоем, Матвей, проклятие! Лежа в больничке в отдельной комнатке при свете лучинки заявила Эсфея, твоя сила созидания она не относится лишь к свету. Скорее уж в ней больше тьмы, чем моей силы или сила стоопы. Не понимаю. Я ведь создаю, как боги, почти из ничего творю прекрасное инструменты, еду. «Дома, черт их побери! С чего ты взяла, что они из тьмы? Создавая дома, ты срубаешь деревья. Сила твоя высасывает из них всю жизнь, всю манну до последней капли, расщепляя на молекулы оболочку. Затем, когда предмет полностью уничтожен, поглощен тьмой, ты, видя свет, образ, словно смеситель, Пропуская через себя белое и черное, тьму и свет, создаешь некую магическую грязь, словно скульптор, придавая объектам форму, лепишь, творишь свои инженерные чудеса и даже не задумываешься, чего в творении твоем больше, света или тьмы, нейтрал, чужак свету, враг тьме. Помнишь, я говорила, что ты в некоем роде магический гомункул? Так вот, я попыталась скопировать данную особенность твоего организма, и произошло страшное. Лишь на мгновение, почувствовав седьме тьму, я ощутила ее прикосновение, ее угрозу и попытку подчинить меня так же, как она подчинила себе эту планету. «Тьма контролирует этот мир!» «О чем ты?» — в край запутавшись, прервал богиню. «Вспомни, я как-то говорила о прислужниках кузнеца. Называя их пешками, я думала, что они подобие кончих, ручных псов, находящихся на поводке своего хозяина». Я и представить не могла, что они окажутся столпами, На которых держится весь этот мир, его пешки, Короли, управляющие целыми народами и странами. Тьма, она повсюду, она подчинила себе этот мир И правит им беспрекословно, порочные, алчные, Лживые существа окружили тебя и твою деревню, человек. И самое страшное, одного из слуг демонов ты сам пригласил в свой дом. Меллер, присев на стул, стоявший у кровати из феи, спросил я. Не он лично, скорее его хозяин, сущность, что в разы страшнее этого ушастого. Я ощутила их связь. Тьму в сердце очередного короля почувствовала страшную силу, накопленную за тысячелетия жизни. Союз с подобным не принесет в твою жизнь добра. Точно так же, как и знакомство с другими темными тварями, окружающими и приближающимися к нам. Откинувшись с кровати, руками прикрыв уставшие глаза, Эсфея, словно видя за тысячи километров вдаль и за годы вперед, говорит «Проклятой тьмой, развратный сын вождя эльфов железной рукой правит своим народом на юге! На западе, в мертвой пустыне, пробуждается и все глубже укореняется тьма. Уцелевшие, оскверненные души под предводительством темной королевы. Одно из слуг кузнеца, спасаясь от неизвестной силы, движутся к нам. Энергия эльфов и тех неизвестных существ, идущих с запада, очень похожа. Их столкновение неминуемо и ознаменует начало войны за территорию. Но это будет не скоро. Вполне возможно, ни ты, ни я этого не увидим, ведь рядом, практически у нашего порога на севере, из бездны, через щели в пространстве и времени, в наш мир просочилась истинное, подконтрольное кузнецу зло. А восток, как быть с ним, если создать флот и отплыть? Все умрут, прервала меня эсфея. Вода принадлежит морским народам и чудовищам, которых они вызрастили, дабы защитить себя. Бежав от смерти, от кузнеца, я искала спасения в этом мире и не заметила, как самолично угодила в западню. Прости, Матвей, даже если завладею твоим телом, душой. Моей силы не хватит отбиться от всех темных, окружающих нас. Мы покойники. Все мы. Обреченность богини ее речи особо не воодушевляли. Пусть я и не знал всего того, что знала она. Это не меняло моего желания жить и сопротивляться приходу очередных проблем. Демоны, война, силы тьмы и света. Ха! Еще месяц назад я думал, что меня заебашат обычные гоблины, что разорвут лесные волки и лисы. Уже сегодня они в страхе трясутся, прислуживая мне, ищут для меня рабов, а я, идя на повышение, думаю о том, как бы не стать угощением на столе владыки демонов. Я выебусь из этой задницы, выживу, если нужно, обманул лжеца». Обхитрю хитреца, убью убийцу, но выживу. Пусть душа моя окрасится в черный цвет, Пусть руки будут полокать в крови врагов моих, Я не отступлю, не встречу свою смерть Со спущенными штанами и раздвинутыми ягодицами. Я хочу жить, хочу любить, хочу просто существовать Рядом с теми, кто мне дорог. В конце концов я хочу сына. Хочу собственное дитя, наследника, что останется после меня и будет называть меня папа. Я боюсь смерти и потому уничтожу любого, кто посмеет мне угрожать, стать на пути моей счастливой фермерской жизни. Очередная война, страх пред скорой кончиной двигает меня вперед, заставляет искать новые способы защиты и уничтожения наших врагов. Выбора нет. Мы вновь прижаты к стене и ради мира вынуждены браться за оружие. Вновь наступает время решительных действий. Эсфея, ты ведь представитель света, а значит тебе должно быть знакомы такие понятия, как инквизиция и паладины. Создай боевой орден. Обучи моих воинов противостоять окружающей на тьме, Преврати их в универсальных солдат что смогут биться как против живых, так и против мертвых. Тогда наши шансы возрастут, и победа превратится в цель, а не в невыполнимую мечту. Богиня, вновь взглянув на меня, горестно улыбнулась, поднесла большой палец к рту, прокусила его до золотой крови и подняла над собой. Мечтатель, это будет тяжело, возможно, несколько недель или месяцев, Я проваляюсь без сил, не помогу тебе, когда ты придешь за помощью, но она, она точно поможет, и, быть может, даже спасет всех нас. Верь ей, доверяй, как не доверял мне. Призыв Ангела Белый туман окутывает комнату, приглушая яркий слепящий свет, вырывающийся из пальца эсфеи. В невысокие потолки упираются девственно-белые крылья. Зависнув в воздухе в позе эмбриона, предо мной предстает она, девушка, олицетворяющая Божью силу и красоту небес, ангел во плоти. Тело ее опускается на побледневшую эсфею. Голова, скользя, ложится на большую грудь. Существо с печальным видом глядит на свою создательницу, а затем, сев ей на живот, руку свою бесплотную погружает прямо в грудную клетку эсфеи. Словно тело эсфеи какая-то сумка или сундук, ангел вытащила из нее здоровенный, почти что полутораметровый, пылающий голубым пламенем двуручный клинок. Взгляд ее прошелся по оружию, затем пал на его создательницу, поцеловав богиню в лоб, ангел, козыряя своей ноготой, перебрасывает ногу через уснувшую женщину, опускает свои голые стопы на пол. Крылья ее, заполняющие все пространство в небольшой комнате, дрогнув, оставляют в воздухе кружиться несколько опавших перьев, что спустя несколько секунд исчезают. Воинственная женщина, ростом не меньше метра девяносто, опираясь на меч, становится на колено, и с пола, глядя на меня своими золотыми большими глазами, не трывая рта, произносит «Имя мне Зуриэль, ангел кровопролития, отныне и до последнего дня я клянусь с честью нести службу свою во имя Твое». Приказывай, мой повелитель.